«Принц. Готово», — говорит Лимон. Принц смотрит, как он снова выпрямляется. «Теперь она заперта?» После того, как они запихнули едва дышавшего Кимуру в кабинку туалета, Лимон снова использовал тонкую медную проволоку, чтобы запереть дверь снаружи. Он резко дернул за проволоку в тот самый момент, когда дверь закрывалась. В первый раз у него не получилось, но со второй попытки замок защёлкнулся в нужное положение. Техника поразила принца своей примитивностью. Теперь кусок проволоки торчит из дверной щели. «А что делать с этой торчащей проволокой?» «Это нормально, пусть торчит. Никто её не заметит, и с её помощью я смогу снова открыть дверь, просто потянув за хвостик. Давай её сюда». Он протягивает руку. Принц возвращает ему бутылку с минеральной водой. Лимон тут же откручивает крышку и делает большой глоток. Затем смотрит на принца колючим взглядом, пригвождая того к месту. «Я вот всё думаю, что ты ему там бормотал, а?» Когда они тащили Кимуру в туалет, принц попросил разрешения сказать последние слова умирающему и, склонившись над ним, что-то ему шептал. «Да ничего особенного важного. У Дедули есть сын, я просто говорил с ним о его сыне. И мне показалось, что он хотел мне что-то сказать, так что я ждал, чтобы услышать это». «И что? Услышал?» «Он не мог выговорить ни слова». Принц возвращает в памяти сцену, произошедшую всего несколько мгновений назад, когда он сказал Кимуре, что маленький Ватару умрет. Вид бледного, теряющего сознание Кимуры, когда при словах о сыне на его лице отразилось ещё большее отчаяние, чем он испытывал до этого, то самое мгновение, когда принц произнёс эти слова, приносит ему полное удовлетворение. Принц гордится собой. «Я заставил человека, который уже был на пороге смерти, испытывать ещё большую безнадёжность», — думает он. «Не каждый способен на такое». То, как Кимура пытался высказать слова мольбы о жизни своего сына, как он старался изо всех сил заставить свои губы двигаться, но не мог произнести ни единого слова, было просто уморительно. Это напомнило ему об одном случае, про который он читал в книге про геноцид в Руанде. Большинство убитых тутси были зарублены с помощью мачете. Многих зарубили самым жестоким образом, и это была невероятно мучительная смерть. Боясь такой судьбы, один человек предложил своим убийцам все, что у него было, только за то, чтобы они просто застрелили его. Он предлагал им взятку не за то, чтобы они его не убивали, а за то, чтобы убили его безболезненно. Отдать все свое состояние лишь за то, чтобы тебя пристрелили. Ничтожество этого поступка поразило принца. Но мысль о том, что кто-то мог пасть настолько низко, также взволновала его. Смерть обрывает человеческую жизнь, но это еще не самое страшное, что можно сделать с человеком. Можно погрузить его в самое безнадежное отчаяние непосредственно перед смертью. Как только принц это понял, он решил, что должен обязательно попробовать сделать это. Его подход напоминал отношения музыканта, пытающегося сыграть сложный фрагмент. С этой точки зрения, то, что произошло с Кимурой, не могло сложиться более лучшим образом. Ему все еще хочется смеяться, когда он думает о том, что даже в момент собственной смерти Кимура продолжал беспокоиться о своем ребенке, о другом человеческом существе. Это натолкнуло его на еще одну идею. Возможно, ему удастся причинить страдания другим людям и исковеркать им жизнь, используя для этого смерть Кимуры. Например, сыну Кимуры или его родителям. «Ладно, идем, следуй за мной!» Лимон дергает головы в сторону передних вагонов. Должно быть, он знает, как выполнять работу чисто, потому что на пол почти не пролилось крови. Когда они тащили Кимуру к туалету, его тело оставило бледный след, как будто по полу прополз красный слизень. Но лимон протер его влажной салфеткой, и он исчез. «Почему я должен идти с вами?» Принц пытается изобразить страх, но не перестараться в этом, чтобы не выглядело неестественно. «Я просто делал то, что мне говорил тот старик. Он мне вовсе не дедуля. Я ничего не знаю». Я даже не знаю, как обращаться с его пистолетом». После выстрела Лимон засунул пистолет обратно в рюкзак принца. «Я тебе все еще не верю. Думаю, ты можешь быть одним из профессионалов». «Профессионалов?» «Человеком, который берет деньги за свою работу. За опасную работу, такую, которой занимаемся я и Мандарин». «Я? Я просто школьник!» «Школьники бывают разные. Не хочу хвастаться, но я убил нескольких человек, когда учился в средней школе». Принц прикрывает рот руками и делает удивлённое лицо. Но в глубине души он разочарован. Он убивал людей ещё в младшей школе. Он надеялся, что лимон его действительно удивит, но теперь эта надежда потихоньку тает. Ещё одна проверка. «Скажите, а почему нельзя убивать людей?» Задает он неожиданный вопрос. Лимон уже начал идти, но теперь останавливается. Другой пассажир идет через тамбур, и Лимон отступает к двери поезда, чтобы пропустить его. «Подойди сюда, Перси». Там, где они стоят, относительно просторно. «Почему нельзя убивать людей?» Перси никогда не задал бы такой мерзкий вопрос. Лимон прищуривается. За это дети и любят Перси. Меня это всегда волновало. Я хочу сказать, мы ведь убиваем людей на войне, есть смертная казнь. Так почему же мы говорим, что убивать людей неправильно? Я только что при тебе застрелил человека. Так что забавно, что ты меня об этом спрашиваешь говорит Лимон, но по его лицу не скажешь, что ему и вправду весело. «Но хорошо. Вот что я тебе скажу. Люди, которые не хотят, чтобы их убили, придумали правило, что убивать людей нельзя. Они ничего не могут сделать, чтобы защитить себя, но им хочется чувствовать себя в безопасности. Если ты спросишь меня, то я отвечу. Если не хочешь, чтобы тебя убили...» Ты должен вести себя так, чтобы тебя не убили. Не обижай других, или стань сильным, или придумай что-нибудь еще. Есть законы мирного сосуществования, и тебе стоило бы им следовать». Принц вовсе не находит этот ответ глубоким едва не раздражается презрительным смехом. «Этот человек может вести себя необычно, но на самом деле он просто выполняет криминальную работу, потому что для него это единственный способ выжить. Есть множество подобных ему людей, и у них нет никакой философии. Принц даже злится на Лимона за то, что тот не оправдал его ожиданий. Если кто-то обращается к насилию после длительных размышлений, что он представляет из себя как личность, это может вызывать уважение. Но если кто-то творит жестокости без всякого смысла, не задумываясь о собственных мотивах и последствиях, это так поверхностно. «Чему это ты улыбаешься?» Вопрос Лимона звучит как пощечина. «Нет-нет, ничему», — принц испуганно встряхивает головой. «Просто я чувствую такое облегчение», — добавляет он. Логика и построение сложных запутных объяснений для принца — Основная методика, которую он использует для осуществления контроля над людьми. Объяснять причины, утаивать причины, разъяснять правила или держать их в тайне. Все эти инструменты позволяют с поразительной лёгкостью управлять людьми или дурачить их. «Тот старик всё время угрожал мне. Я так боялся его». Но ты не испугался, когда я его застрелил. «После всего, что он со мной сделал, он действительно был таким плохим?» Принц старается изобразить испуг. «Он был страшным и жестоким человеком. Просто ужасным!» Лимон смотрит на него. Его острый взгляд проникает под поверхность, как будто срезает один слой за другим, будто чистит плод цитруса. Принц беспокоится, что его истинная сущность может отразиться на его лице, и он пытается запрятать её поглубже в своё сердце. «То, что ты говоришь, довольно подозрительно». Разум принца работает изо всех сил, пытаясь придумать, что на это ответить. Он жалобно качает головой. «А знаешь, это напоминает не одну историю». В сощуренных глазах лимона вдруг вспыхивают весёлые огоньки, а углы рта ползут вверх в улыбке. Какую историю? Историю, в которой чёрный поезд «Дизель» приехал на остров Содер. Дизелю не нравился Даг, зелёный паровозик. Он подумал, что сможет избавиться от него, обвинив его в распространении скверных сплетен. Я не видел эту серию. Принц внимательно наблюдает за оживившимся лимоном. Продолжая раздумывать над планом, подлый старый Дизель начал всем рассказывать, что Дак распространяет скверные слухи обо всех остальных поездах. Провозы на острове Содер довольно доверчивы, так что они все поверили, что Дак говорил про них всякие гадости и страшно на него разозлились. В общем, Дизель его оговорил. Лимон рассказывает с воодушевлением, как будто выступая перед большой аудиторией. Даже принц увлекается. В то же время от него не ускользает, что в одной руке у Лимона пистолет, а в другой — глушитель, который он раньше снял. И, что говоря, он накручивает его на ствол, как будто повар, который делает суши. Вся эта последовательная серия движений выглядит как подготовка к церемонии, выверенная и неоднократно отработанная. «Когда он успел?» Принц осознаёт, что даже не может сказать, когда Лимон снова вытащил пистолет из его рюкзака. Даг был потрясён. Он даже не заметил, как все вокруг возненавидели его, когда он наконец выяснил, что его обвиняли в распространении лживых сплетен. Знаешь, что он сказал? Лимон вопросительно смотрит на принца, как учитель, спрашивающего у ученика урок. Он последний раз поворачивает глушитель устанавливая его на место, и направляет дуло вниз. Затем отодвигает затвор, чтобы проверить патронник. Принц не может двинуться с места. Вся эта ситуация, этот человек, рассказывающий детскую историю, одновременно готовясь убить кого-то, кажется нереальной. «Я скажу тебе, что сказал Дак. Он сказал, мне бы такое никогда не пришло в голову». И это правда. Все эти гадкие сплетни были слишком умными, чтобы Дак мог их придумать. Правая рука Лимона дёргается, в пальцах зажат пистолет. Пистолет как будто говорит. «Я готов. Я могу выстрелить в любой момент». «А потом?» — спрашивает принц, не глядя на пистолет и смотря прямо в глаза Лимону. «Что произошло потом?» «Потом?» Даг сказал кое-что очень трогательное. Кое-что, что тебе следует запомнить. И что же он сказал? Паровоз никогда не поступил бы так подло. Перед принцем появляется дуло пистолета. Рука лимона вытянута, и пистолет направлен принцу прямо в лоб. Из-за того, что всего ствола не видно, накрученный на него глушитель как будто плывет в воздухе. «Почему?» — спрашивает принц. Он лихорадочно размышляет, что бы он мог сейчас сделать. «Это плохо», — в конце концов признаёт он про себя. Он решает снова прикинуться невинным ребёнком. Контроль над человеческими эмоциями во многом основан на внешних признаках. Если б дети не были такими милыми, если бы они одним своим видом не нажимали на кнопки нужных эмоций, никто не стал бы заботиться о них. Коалы жестокие создания, но даже если это знать, трудно испытывать страх перед очаровательной коалой с милым медвежонком на спине. Обратное тоже верно. Если нечто выглядит ужасно, то не имеет значения, насколько оно дружественно. Оно всегда будет вызывать инстинктивное отвращение. Это не более чем животная реакция, и это делает ее еще более легко управляемой. Люди принимают решения, исходя из своих инстинктов, а не из доводов рассудка. Инстинктивные реакции — рычаг для осуществления контроля над эмоциями. «Зачем ты хочешь застрелить меня? Раньше ты сказал, что тебе нужно оставить одного из нас в живых», — для начала говорит принц. Лимон мог забыть, что он говорил раньше, и кажется разумным попробовать ему об этом напомнить. Да! Но потом я понял. Понял что? Что ты злобный старый дизель. Что ты имеешь в виду? Почему я дизель? Ну, это... Лимон начинает цитировать наизусть. Дизель — это тепловоз, который приехал помогать на железной дороге сэра Топхэма Хэтта. Он противный, сварливый и тщеславный. Он насмехается над другими паровозами и делает только то, что ему выгодно но в конце концов его гадкие планы оказываются раскрыты и его наказывают. «Вот он какой, Дизель! Такой же, как ты!» «Я ведь прав!» Лимон больше не улыбается. «Ты сказал, что твой дедуля был ужасным человеком, но я думаю, он был больше похож на Дака. Ему бы такое никогда не пришло в голову, верно? Он не выглядел особенно умным». Он был никчёмным алкашом, это верно, но я не думаю, что он был жестоким человеком. «Я не понимаю». Принц пытается собраться с мыслями. Он отводит свой взгляд от ствола пистолета. «Это чёрное дуло, хотя и страшное, у меня нет времени его бояться. Чем тратить своё внимание на пистолет, я должен использовать оставшуюся мне жизнь на размышления и придумать выход из этой ситуации. Паникуешь — значит, проигрываешь. Принц мысленно перебирает варианты — сделка, мольбы, угрозы, искушения. «Сначала я должен выиграть немного времени. Что может отвлечь его внимание?» Он пытается представить то, что больше всего хочет получить этот человек. «Я хотел сказать насчет чемодана». «Но, опять же», — говорит Лимон, не обращая внимания на принца. «Я не думаю, что этот старик был таким же хорошим парнем, как Дак. Однако их обоих оговорили, и это делает их похожими». Пистолет указывает на принца, как длинный металлический палец. Дула смотрит на него, не мигая. «Ну подожди немного. Я не понимаю, что ты имеешь в виду. И, и, и я хотел сказать насчет чемодана». «Ты не Перси. Ты подлый гадкий дизель». «Мне просто потребовалось некоторое время, чтобы это понять». «Он меня застрелил!» Принц ничего не видит. Потом он понимает, что просто закрыл глаза, плотно зажмурив веки. Он вновь поспешно их открывает. «Если я умру здесь, я хочу увидеть, как это произойдет. Закрывать глаза перед страхом и опасностью для слабых». Принц не испытывает страха, и это хорошо. Всё, что он чувствует, — это слабое разочарование из-за того, что всё произойдёт так быстро. Как будто кто-то выключит телевизор прямо посреди программы, сказав, что там всё равно не показывали ничего интересного. Таким будет финал его жизни. Но даже это его не слишком сильно беспокоит. Он горд тем, что встретит свою смерть бесстрашно. «Да, ты дизель», — говорит Лимон. Принц пристально смотрит на направленное на него дуло. «Пуля, которая оборвет мою жизнь, вылетит из этого отверстия!» Он не хочет отворачиваться. Проходит несколько мгновений, и принц начинает задаваться вопросом, почему он все еще жив. Затем замечает, что рука, держащая пистолет, начинает опускаться. Он переводит взгляд на лимона, который моргает и хмурится, трогая своё лицо и пытаясь потереть глаза свободной левой рукой. Совершенно очевидно, что с ним что-то не так. Он встряхивает головой, затем дважды широко зевает. «Он засыпает? Но этого не может быть!» Принц делает шаг в сторону, затем другой, подальше от пистолета. «Что случилось?» — спрашивает принц. Затем его внезапно осеняет догадка. Лекарство. Однажды ему нужно было подставить одноклассницу, и он использовал сильные снотворные таблетки. Это выглядело очень похоже. «Дерьмо!» Лимон встряхивает пистолет. Он чувствует опасность. Он должен убить принца, прежде чем отключиться. «Я что-то какой-то сонный!» Принц хватает руку Лимона обеими руками, используя свой шанс, пока противник дезориентирован, и одним рывком отнимает у него пистолет. Лимон рычит и взмахивает левой рукой, пытаясь его достать, но принц уворачивается, затем отбегает к дальней стене тамбура. Колени Лимона подгибаются, и он приваливается к дверям. Он борется с демоном сна, но проигрывает. Его руки слабо скользят по стенам, пытаясь найти опору, и вот он уже лежит на полу, как марионетка с перерезанными нитями. Принц кладёт пистолет в свой рюкзак, не тратя время на то, чтобы открутить глушитель. У ног лимона валяется пластиковая бутылка. Он осторожно подходит и поднимает её. Самая обычная бутылка минеральной воды. «Может быть, лекарство было здесь?» Он пристально вглядывается в остатки жидкости. «Кто мог его сюда подсыпать?» Едва этот вопрос возникает в его голове, как другая мысль полностью заслоняет его. «Мне повезло! Мне так повезло!» Ему самому с трудом в это верится. Когда казалось, что он уже ничего не сможет сделать, когда он был на волосок от гибели, Вдруг происходит такой изумительный поворот. Принц обходит Лимона и берёт его подмышки. Когда он пытается его поднять, чувствует, что это тяжело, но не настолько, чтобы он не мог сдвинуть мужчину и немного его протащить. «Отлично!» Он оставляет Лимона и подходит к двери туалета, куда они раньше спрятали Кимуру. «Осторожно, чтобы не порезаться!» Берётся за торчащий кончик медной проволоки и дёргает её вверх. Дверь открывается. Принц возвращается к лимону. Снова заходит сзади, чтобы приподнять его и оттащить в туалет. В это мгновение лимон набрасывается на него. Кажется, будто он крепко спит, но его руки взлетают, хватают принца за на пиджака и силой дёргают вниз. Принц падает головой вперёд и ударяется об пол. Всё перевернулось. Он утратил контроль над ситуацией. Он вскакивает на ноги, его волосы встают дыбом при мысли о следующей атаке Лимона, которая прикончит его. «Эй!» Лимон всё ещё сидит на полу. Его взгляд расфокусирован, руки беспомощно блуждают в воздухе, как у пьяного. Он с трудом выговаривает. «Скажи, скажи мандарину!» «Лекарство должно быть очень сильное, если Лимон не может проснуться, несмотря на то, как отчаянно он борется». Принцу эта его борьба кажется невыносимо комичной. Все равно, как наблюдать за кем-то, кто пытается устоять одной ногой на берегу, когда его вторая нога стоит на лодке, уплывающей вместе с отливом. Видимо, это было необычное снотворное, а что-то гораздо более действенное. Сжимая в руке пистолет, принц подходит к Лимону. Он наклоняется, приближая к нему своё лицо. Лимон сжимает зубы, пытаясь не поддаваться сну. «Мандарин, скажи ему, что вещь, которую он ищет...» «Нет, что ключ, который он ищет, находится в камере хранения на станции Мариока. Скажи ему...» Затем его голова свешивается на грудь, и он больше ничего не говорит. Лимон выглядит как мёртвый, но принц видит, что тот всё ещё дышит. Когда он в очередной раз пытается поднять его, замечает какую-то маленькую картинку под рукой лимона. Это наклейка, прилипшая к полу. Маленький зелёный паровозик с улыбающимся лицом. Персонаж из детского мультфильма. «Он действительно любит всё это!» С изумлением думает принц, но потом ему приходит в голову, что это может быть каким-то условным знаком для партнёра Лимона — мандарина. Он отдирает наклейку от пола и сминает, затем швыряет её в мусор. Сделав это, затаскивает Лимона в кабинку туалета. Там на полу лежит Кимура. Из его тела всё ещё течёт чёрно-красная струйка крови, смешивающаяся с лужицами мочи на полу. Принц чувствует накатывающее на него отвращение и слышит свой собственный шёпот. «Какая мерзость! Кимура-сан!» Если кто-нибудь будет идти мимо и увидит, что здесь происходит, у принца будут неприятности, так что он закрывает за собой дверь и поворачивает защёлку замка. Затем с трудом приподнимает бессознательное тело лимона и усаживает его на унитаз. Потом вытаскивает пистолет из своего рюкзака и без колебаний приставляет дуло к колбу лимона. Он боится, что на него полетят брызги крови, поэтому отходит подальше и встает вплотную к двери. Он занимает правильную позицию, целится и нажимает на спусковой крючок. «Кача!» Звук похож на тихий шёпот. Благодаря глушителю и грохоту Синкансена никто не мог услышать выстрел. Голова лимона запрокидывается. Кровь толчками выливается из пулевого отверстия. Быть застреленным во сне... Здесь как будто чего-то не хватает. Наверное, ему совсем не было больно. Теперь кровь течёт совсем тонкой струйкой. Едва-едва. Принц не может сдержать улыбку. Игрушка, у которой сели батарейки, умирает более достойной смертью. «Я не хочу уйти вот так! Это отвратительно!» Подумав несколько мгновений, принц решает оставить пистолет в туалете. Сначала он собирался сохранить его при себе, но риск показался ему слишком высоким. Про свой самодельный электрошокер он еще может сказать, что это для самозащиты. Но это не сработает в случае настоящего пистолета. А учитывая то, что Кимура и Лимон были оба застрелены, присутствие здесь пистолета будет легко объяснить. Принц возвращается в тамбур и использует медную проволоку, чтобы запереть дверь. Он делает несколько шагов в сторону восьмого вагона и снова останавливается. Ему в голову пришла идея. Принц достает телефон из внешнего кармана своего рюкзака. Это телефон Кимуры. Он находит последний номер в истории вызовов и нажимает на него. «Да!» — спустя некоторое время отвечает грубый мужской голос. «Я говорил с отцом господина Кимуры?» Из-за шума поезда плохо слышно, но принцу это и не важно. «Да!» — мужчина задумывается на мгновение, затем вспоминает. «А, это тот школьник, с которым я разговаривал раньше». Его голос смягчается. Принц представляет себе умиротворенную сцену. Чай на столе, работающий телевизор, и ему хочется расхохотаться. «Твоего сына убили, пока ты пил свой чай». «Я хотел сообщить вам, что все, что сказал вам раньше господин Кимура, было правдой». Отец Кимура не отвечает, но принц чувствует, как его постепенно охватывает волнение. Господин Кимура впутался в опасную ситуацию. Его сын тоже, судя по всему, в опасности. «Извини, что ты сказал? Аватар в больнице?» «Я не знаю подробностей». «Где Юити? Дай мне поговорить с ним». «Дедуля больше не может подойти к телефону». «Что ты имеешь в виду? Что значит «больше не может»? Он в Синкансене?» «Вы и ваша жена, наверное, сейчас отдыхаете, и мне не стоило звонить». Его голос звучит ровно и бесцветно словно он лишь излагает факты. «Я думаю, что будет лучше, если вы не станете обращаться в полицию». «Что всё это значит?» «Извините, это всё, что я могу сказать. Я отключаюсь» и принц нажимает на кнопку завершения вызова. «Этого достаточно», — думает он. «Должно быть, родители Кимуры сейчас ужасно беспокоятся. Они не знают, что случилось с их сыном и внуком, и мучаются от неизвестности. Всё, что они могут сделать, — это позвонить в больницу. Да, но на данный момент ещё ничего не произошло, так что, когда они позвонят, Персонал больницы сообщит им, что всё в порядке и беспокоиться не о чем. Кроме этого, родители Кимуры ничего не могут сделать. Принц не думает, что они пойдут в полицию. А если и пойдут, то там всё это, скорее всего, расценят как чью-то глупую шутку. А когда всё выяснится, они испытают настоящее отчаяние. Пожилая пара, доживающая свои последние годы в мире и тишине, всё оставшееся им краткое время будет наполнено яростью и сожалением. Принц просто дождаться не может наступления этого момента. Как будто, когда он раздавливает человеческие жизни, из них вытекает драгоценный нектар, и для принца во всём мире нет ничего более сладкого. Он направляется в восьмой вагон. В конце концов, даже вы оказались не таким уж крутым, Лимон Сан. Никто ничего не стоит. Дети, взрослые, животные — все слабы, все ничтожны.